240 сороковое, апрель двадцать Желание общения насыщу, струю энергии новую дам. Сказанное ранее остается неизменным навсегда при условии отсутствия сомнения в словах моих. Но нужную степень созвучия надо дать, но устремление надо явить, но кричащую суету окружающего надо преодолеть. В сознании надо отойти от нее и войти в мою. Сын мой, надо явить мощь преодоления еще большую, ибо по ступеням возрастает и сила сопротивления среды. Чем сильнее ход корабля, тем большую инерцию стихии должен он преодолеть. Законы во всем одинаковы. Возрастающее сопротивление чувствуешь, ибо растешь. Не относи за счет воображаемого отчуждения. Отчуждения не было. Учитель близок. Майя, отступи. Каждая проходимая ступень имеет нечто свое ей присущее, требующее преодоления и являющее препятствие продвижению. Это нечто надо победить. Победителем назвал, ибо путь идет по ступеням, знаменующим победу преодоления, сопротивление каждой. Не ступень противодействует, но инертность частиц материи, через которую движется дух. Они и в себе, и вовне. Чем выше слои, тем более быстрый полет требуется. В стратосфере медленные крылья не удержат. Без сопротивления среды нельзя удержаться в слоях ни в нижних, ни в верхних. Препятствия. Трудности, нагнетение, напряжение — суть элементы, которые возносят дух и поддерживают его на должной высоте. Если их убрать, падение в низшие слои неминуемо. Стихия преодолеваемые, поддерживает идущий корабль или летящий самолет. И если в низшей стихии возможны остановки, то недопустимо они в стихии воздуха, И немыслимо в стихии огня, закон которой движение напряженнейшее. Потому соберем силы на острие меча духа, им рассечем узлы сопротивления мешающие. Стихии хороши, пока служат движению и подчинены воле. Ярость стихии противодействующую надо сломить. Крепок должен быть корабль, и оптен кормчий. Не боимся, никаких переходов. Не бойся и ты. Победишь все противодействующее. Допускаем противные условия, дабы сущность преодолеваемого явила лик свой неприкрытый. Пелену иллюзии с явлений снимаем, дабы освободить сознание. В новую страну войдешь, свободным от пут и иллюзий земных. Войдешь в нее, тоже от многого освобожденную и многое изжившую. Конечно, перемены идут. Невидимо быстрые, для врагов неуловимые, и потому ударов с их стороны не вызывающие. Ударили бы, если бы знали во что и как. Но как только сгущается узел явления ими замечаемых, и они заносят руку, тот же центр напряжения переносится в другое место, и рука, занесенная, бессильно повисает в пространстве. Но неутомимо рука владыки, плетущие нити событий. Скоро узлы событий станут явными, но врагам уже недоступны. Они не успевают угнаться за ходом событий и все время опаздывают, если бы знали. Но они не знают, потому непобедима рука владыки. И ты, идущий со мной, тоже непобедим. Дух над всем. Плоть или материя есть среда или материал, существующий для того, чтобы быть оформляемым духом. Подчиняться Духу есть его свойство, и это свойство материи надо знать. Она не имеет воли. Отсутствие воли есть свойство материи. Инертность материи не есть воля, но именно неподвижность безвольных частиц. Степени этой инертности различны. Идут по слоям и зависят от степени разрежения или утонченности материи. Материю перерабатывает или утончает и формует огненный центр духа Монады по высоте, достигнутой на иерархической лестнице сущего. Ибо каждая духа Монада есть форма, через которую, трансформируясь и утончаясь, течет свой поток материи. Не следует думать, что это касается лишь человека или животных. Это касается всего, что есть и что имеет форму, от атома до планетного духа и выше. Принцип один. Формы различны. Одно царство служит другому. Трансмутация, и переработка, планетно-космическая. Не надо отождествлять себя с материей утончаемой, каких бы планов она ни касалась. Вечен центр, трансмутирующий, пропускающий через формы свои ее потоки и не зависит в бытии своем от текущей через него материи. Это два антипода бытия, два в одном, два аспекта единой вещи. Вечного во временном, неизменного в изменяющемся, сознание во плоти, духа в теле, человека, распятого в материи.